Основное содержание работы. В введении сформулированы актуальность исследования, степень изученности проблемы, цели и задачи работы. Большую часть введения занимает обзор научных традиций, изучающих литературу путешествий. Основной акцент сделан на терминологическом аппарате, который используется учёными. Как уже было сказано, терминология в этой сфере значительно размыта, поэтому для начала исследования приходится выбрать собственные терминологические ориентиры. Мы полагаем, что путешествие как поездка и путешествие как сочинение о поездке должны быть чётко разделены в научном описании. Для этого рядом с термином путешествие используется термин travelog, введённый в отечественную традицию Э. А. Мэдкинным. Семантический параллелизм, путешествия и травелога подчеркивают метатекстовую природу литературы путешествий. Кроме того, необходимо разделить вымышленное путешествие и реальное путешествие – imaginary voyage и real voyage в терминологии F. Goffa. Вымышленные путешествия, на наш взгляд, следует отнести к обычной билетиристике. Только реальные путешествия порождают тревелоги литературу путешествий. Структурным признаком тревелога следует считать описание передвижения, организующее линейное развёртывание текста. Маршрут путешественника во многом определяет и композицию, и жанровое строение произведения. Особое внимание при анализе литературы путешествий следует уделить идеологемам, существующим в сознании путешественника задолго до поездки. Они во многом определяют видение иных э, земель. Часто взгляд путешественника предопределён заранее. Иногда, особенно ярко в путешествиях эпохи сентиментализма, путешественник движется не столько по географическому пространству, сколько по пространству собственных чувств и представлений. Не редко семи- сентименталистские путешествия по этой причине не включаются в литературу путешествий. Путешествия на запад изучаются на по-основному самому распространённому маршруту, обусловленному как давними культурными связями России, так и направлением советских внешних политик: Германия, Франция, Англия, США. В месте с тем этот маршрут Движение социалистической идеи, движение к мировой европейской революции, поэтому советский травелок это во периода столь важен с культурологической точки зрения. При обзоре научных работ, посвящённых истории литературы путешествий, выделены те подходы и способы анализа текста, которые могут оказаться существенными для исследования русской литературы и путешествий 1920-1930 годов. В работе, посвящённых работах, посвящённых древнерусским хождениям, выделен анализ мементов, когда в традиционные этикетные приёмы вторгаются сильные детали своеобразной миниатюры, выпускающие в текст живое слово, непосредственные впечатления путешественника. В текстах 1920-1930 годов проблема различения шаблона и живого слова тоже выглядит на, выходит на первый план. Отмечено различие профанных и сакральных пространств в древнерусских текстах, а также в путешествиях Петровской эпохи. Поскольку советский травелокрик актуализирует идеал гемы прежних эпох и свойственную ему древнерусской свойственную древнерусской культуре систему представления о пространстве, в сентиментальных путешествиях XVIII столетия письма полезными для выполнения поставленных задач представляет техника наблюдения за литературной позой повествователя и семиотическая дешифровка текста о поездке. Гендерный подход сам по себе не актуальный для прочтения советского этрвелога, даёт инструментальный для анализа самоидентификации и инструментарий для анализа самоидентификации путешественника. Концепт экзотизм, предложенный К. Форздиком, и методика описания франкоязычных путешествий этого периода в колониальные страны помогает рассмотреть, посмотреть на колониальное сознание путешественников ос особым образом. и разглядеть его в советской травелоге. Наконец, важную помощь в изучении советских путешествий оказывают работы Оподи пут... Уроли по путешествию в других тоталитарных культурах, прежде всего в Германии 1930-х годов. Часть введения посвящена традиционной истории вопроса, в которой особо выделены работы М. Балины, Э. А. Эткинда, В. С. Киселя. Г.А. Тиме и ученых из Германии и Франции, принимающих участие в проекте «Взгляды других» «Диаблики дер Андерен» Смотри выше Тем не менее, истории вопроса работы предшественников могут быть названы лишь с определенной оговоркой Так как задачи, поставленные в исследовании, претендуют на новаторский подход Первая глава «На пути к советскому путешествию на Запад» делится на два раздела Первый раздел Путешествие на запад в русской литературе предлагает читателю краткую историю метажанра в русской литературе. Условным началом путешествия на запад можно можно посчитать вхождение на флорентийский собор э 15 век и статейные списки русских. Обзор на рассмотрены путешествия 17 века. Посольство Потемкина в Испанию и Францию, путешествие боярина Шереметьева на Мальту через Краков, Вену, Рим, путешествие Петровской эпохи, дневник путешествий по Италии, Стольника П. А. Толстого и другие, а также наиболее известные путешествия 18 века Н. М. Карамзин, Д. И. Фанвизин. Все эти тексты хорошо изучены с жанровой точки зрения. Наиболее, наибольшее внимание раздел уделяет текстам 19-го и начала 20-го века, поскольку на сегодняшний день нет работ комплекса изучающих литературу путешествия этого периода. Пунктиром обозначив мета-жанровую историю на протяжении более двух лет – в двух столетий, указав на репрезентативные тексты и ни в коем мере не претендуя на исчерпывающую полноту сделанного обзора, мы наметили интертекстуальные связи, ранее не отмечавшиеся. Например, письма русского офицера Ф.Н. Глинки с одной стороны продолжают стилистические традиции как Петровской эпохи, путешествия по службе, как пока под командой под командой начальников и с политическими целями, так и эпохи сентиментализма, описанию переживаний путешественника уделено много внимания. С другой стороны, формируется формирует новые культурные стереотипы. Россияне углинки оказываются носителями подлинной культуры, предающими истинной ценности одичавшей Европе. Этот культурный Тригерский настрой сохраняется практически во всех травелогах до 1840-х годов. Другой пример между травелогами Фёдора Михайловича Достоевского зимние заметки о летех впечатлениях М Е Салтыкова-Щедрина за рубежом. Несмотря на существова существенные идейные различия у упомянутых авторов, обнаруживается общность жанровых признаков, определяющая общность идейных концептов. В истории путешествий на запад выделен ряд устойчивых идеогем, практически не зависящих от политических убеждений авторов и находящихся скорее в сфере скрытой идеологии. В общих чертах разделяемый всем обществом, восходящих к древнерусскому литературному этикету, к традициям сентиментализма, к ментальности Александровской и Николаевской эпох. Уже к середине XIX века Берлин, Париж, Лондон получают фиксированные характеристики, которые продолжают влиять и на травелоги советского периода. Общекультурные стереотипы по отношению к западу, сложившиеся в XIX веке, сохраняют свою актуальность и в советский период. Критика Запада как локуса бездуховности, без нравственности, антипространства вообще, восходящая к традициям древнерусской книжности, чётко прослеживается вTravelogues XVIII-XIX веков и уравновешивает апологитику Запада, встречающуюся У иных, в, в иных травелогах этого периода. Так, письма русского путешественника Н. М. Карамзина противостоят письмам из-за границы Д. И. Фанвизина. Письма русского офицера Ф. Н. Глинки переосмысливают карамзинскую традицию и объединяют ее с фанвизинской. Поездка в Германию Н. И. Греча или год в чужих краях М. П. Погодина, уже ориентированная на травелог Глинки. Наконец, к середине XIX века складывается травелог Глинки. выстраивавший общение русского с Европой на равных, свидетельством чему можно назвать парижские письма П. В. Анинькова, много многотемный репортаж, проникнутый тонкой иронией, судящий взор... взором просвещённого русского просве... просвещённую европейскую жизнь. В дальнейшем, начиная с современника Анинькова, Анненского... А и Герцена, письма из Франции и Италии, Европа окажется недостаточно просвещенной для просвещенного русского. Отныне критика Европы строится на эффекте неоправданных ожиданий. Русский, напротив, страстный зритель. Он оскорблен в своей любви, в своем уповании. Он чувствует, что обманулся. Он ненавидит так, как ненавидит ревнивый от избытка любви и доверия. Интересно, что почти... Все почти так же рассуждает Версилов в романе Фёдора Михайловича Достоевского Подросток, а Звутиев В, по видимому, авторскую мысль. Форма traveloga, сложившаяся в 1860-е годы, определяет всю литературу путешествий до конца XIX столетия. Г.И. Успенский в нескольких очерках, Чедрин в книге Очерков за рубежом и другие развивают критику европейской цивилизации. В литературе Серебряного века путешествия на Запад почти несущественны. Не Серебряный век интересует прежде всего древние цивилизации, путешествия на Восток, а не на Запад. Этим можно объяснить затухание литературных путешествий в Европу. Литераторы Серебряного века ездили в Европу часто, жили в ней подолгу, ощущали себя там своими. Могло показаться, что вопрос о, ев... о европеизме Россия окончательно решен и в положительном смысле. Травилогами в большей или меньшей степени можно посчитать поэтический цикл Саши Черного – университет. немцев или экспедицию в Западную Европу Сатереконцев, Южакина, Сандерса, Мифасова и Крысакова. А ты Овчинко. Обы эти тексты обыгрывают представления о европейских странах и национальных характерах, сложившихся в XIX веке. Зато на рубеже веков в русской литературе появляется путешествие за океан. Повесть В. Г. Короленко Без языка, не может быть названа травелогом в чистом виде. Это повесть с вымышленными героями, имеющей собственный сюжет, не сводимый к поездке автора в США. Однако элементы травелога усмотреть В этом тексте можно. Сюжетом повести становится вживание главного героя в чуждую и непонятную ему американскую жизнь, понимание важности и ценности другого. Однако советский тревелок ориентировался на иную традицию восприятия США, прежде всего на очерке Максима Горького в Америке. В первой... В первом разделе первой главы установлено, что травилогия 19-го начала 20-го веков, опираясь на архетипы древнерусского путешествия в неправедную землю и петровского путешествия за наукой, формирует два основных предтипа западного путешествия – предагитационное путешествие и антипутеводитель. Это именно предтипы, то есть формы, не до конца сложившиеся, с очень свободной структурой, объединенной исключительно текстовой стратегией и четкой системой оценок. Окончательное формирование типологии путешествий на Запад произойдет уже в советскую эпоху. Второй раздел. Советский географический роман 1920-х годов представляет собой обзор советского романа 1920-1930-х годов с географическим сюжетом по терминологии Ф. Гоува, на вымышленные путешествия. Таким образом, путешествие на запад вписывается в контекст традиционной художественной литературы, где географический роман 1920-х годов развивается параллельно с травелогой и отчасти влияет на него. Географический роман может быть использован для изучения той картины мира, которая по Саиду целиком определяет видение путешественников. На основе этих текстов, трёх разных по политическим убеждениям и литературной позиции авторов: Необычайное похождение Хулио Хуренито его учеников Тот 22, Трест ДЕ истории и гибели Европы И. Г. Эренбурга, Города и годы К. А. Федина, Гиперболатый инженера Гарина и Эмигранты первоначальное заглавие Чёрное золото А. Н. Толстого, Выстроена схема классовой географии, как выражают, выражались советские толстые журналы, основанная на отношении к Европе русских классиков и переосмысленная согласно революционной геополитике. Европа предстает как вектор, направленный на восток, к истине, правде и справедливости, и вектор поделен на зоны – Франция, Германия, Восточная Европа, Советская Россия. За каждым топосом закреплены определенные значения – Франция, бабушка революции – Франция. Павшая в маразм и мещанство. Германия грабительски эксплуатируемая новым капиталистическим миропорядком страна. Реторта революции. Восточная Европа лакей мирового империализма, равно готовый качнуться на запад и на восток. Советская Россия воплощенная, правда, справедливость. Вдали от Европы... Зе непреодолимой водой водные преграды расположены в локусах абсолютного зла Великобритании и США. Характеристика героя целиком зависит от его локализации в географическом пространстве. Чем прогрессивнее мыслит герой, тем далее он перемещается на восток. И наоборот, герой, которому не место в Советской России, окажется там, где должен быть, в эмиграции на Западе. В сюжете географического романа, зарождающийся со соцреализм со своей принципиальной многократно повторяемой схематичностью совпадает с сознательно упрощаемой мировоззренческой установкой советской интеллигенции. Практически любой географический роман советской литературы периода 1920-х годов с европейским сюжетом выдерживает описанную схему. В качестве проверки сделанных выводов используются обнаруженные в Эрголи коллективные сочинения Н. А. Адуева, А. М. Арго Д. Г. Гутмана, Л. В. Никулина и В. Я. Типота. Европа, что надо? 1925. Пространное странствие странного странника по иностранным странам. Кругосветное обозрение в восьми картинах с интермедиами. Главный герой, Павел Николаевич Поль, бежит из Москвы за границу в поисках спокойной жизни. Он последовательно пробегает к очму на литовской границе, Польшу, Германию, Францию, Англию, выступающую в функции из океанского хозяина, и нигде не находит спокойствия. Каждая сцена завершается предвестием напоминанием о неминуемой революции. В финале Поль возвращается в Москву. Любое движение по Европе приводит к реализованной утопии. Аплот спокойствия и справедливости, вечное царство правды Советский Союз. Изучив предшествующую традицию русских путешествий на запад и ознакомившись со схемой параллельного советскому товарищу географического романа, мы переходим непосредственно к путешествию на запад 1920-1930 годов. Вторая глава. Агитационное путешествие начала 1920-х годов. рассматривает первый тип советского путешествия. Он формируется в самом начале 1920-х годов и к середине 1920-х годов достигает пика. Этот тип выстраивается на основе экспортной коммуникации, признании собственных ценностей абсолютными и стремлении распространить их на весь мир. Писатели и поэты, выезжавшие из Советского Союза в Европу, путешествовали зачастей с разведывательной целью выяснить настроения в странах вероятного противника. А часть из рекламной целью показать, что Советский Союз не царство жестокости и дикости, а что в стране диктатуры пролетариата формируется новая культура. Однако главная их цель пропаганда и агитация. Демонстрация достоинств советской культуры и шире советского образа жизни должна работать на мысль мировой или хотя бы всеевропейской цивилизации. Кроме того, советские литературные путешественники получают дипломатическую функцию, они могут ехать в те страны, Дипломатические связи, которые ещё не установлены, в этом плане культурные контакты получают практическое значение. Таким образом, определение определение, предложенное В. В. Маяковским в своей миссии путешественника в американский цирк стихотворений Паулпред стиха, следует воспринимать не как метафору, а как прямое обозначение дипломатического задания. Материалом главы становится очерки и стихотворения Травелоги В. В. Маяковского, очерки и книги Легов Леговтов Лефевцев, С.М. Третьякова, Б. Акушнера, очерки занимающего достороннюю политическую позицию И. Г. Эренбурга, очерки и книги советских партийных деятелей С. Б. Членова, А. А. Иофы А я я я Аросева. К ним как в качестве отдельного сюжета добавляется берлинский очерк, создававшийся в начале 1920-х годов эмигрантами РБ Гулем, ВП Кримовым или временным эмигрантами А Белым и А Н Толстым. Эмигрантский берлинский очерк важен важен в этом контексте потому что по оценке Берлина, Германии, и Европы практически совпадают с оценками советских полупредов или полупредов стиха. Можно сказать, что советский тревеллог не только следует новой советской диалогией, но продолжает традиции русских древневодных тревеллогов. Таким образом, можно предположить, что внутренние закономерности литературного процесса влияют на советский тревеллог не менее, чем государственная идеология РСФСР, СССР. и внешние политические задачи, которые ставит перед путешественниками советское правительство. Тексты в егога и реальные путешествия советских писателей далеко не всегда совпадают. К сожалению, подлинный жить советских путешественников за границей мало документировано. Однако сохранились некоторые источники, позволяющие далеко не полностью проследить поведение советских писателей и поэтов в поездке. Это эмигрантская периодика, прежде всего парижская газета Последние новости, освещавшая пребывание в Париже самых знаменитых советских литераторов, а также записные книжки и личные записи самих путешественников. Этот источник тоже неполный. Ибо, во-первых, далеко не каждый советский писатель хранил свои частные записки, во-вторых, даже если он, они сохранились, то они пунктирные и отрывочные, сказывается самоцензура и опасность попадания частных записей в чужие руки. Ясли источники Такого рода существуют, то они используются в исследовании для создания параллелизма между сюжетом, травелогой и событиями путешествия. Основными жарами агитационного путешествия становится очерк и агитационное стихотворение. Очерк при этом количественно преобладает. Даже в стихотворном творчестве Маяковского можно проследить движение от поэтики официальной речи к поэтике стихотворения очерка. К очерку добавляются производные жанры. Стихотворный очерк, серии очерков, книга очерков. Рассматривая путешествие на запад как метатекст, мы объединяем работы разных авторов, изучаем единый текстовый поток, движение революционных идей на запад накладывается на движение путешественника и формирует первые жанровые каноны советского путешествия. Первый раздел «Ли Лимитров как культурная провинция рассматривает описания Летметрофов, Эстонии, Латвии, Литвы, а также новых государств Восточной Европы в ранних советских тревелогах. Обычно советский писатель, поэт начинает своё путешествие с Латвии, с которой на момент начала писательских поездок за границу уже установлены дипломатические отношения. Описания Латвии и Риги встречаются в тревелогах первых советских лет. Затем он пропадает по за со страницам советской литературы путешественники перестают пи... заезжать в прихо прихожие Европы. Так, в Риччоти называл Голландию по функционально это определение могли при применить и к Лиметровым, Limitform, Limitfrom, Limitfrofam. Латвия чуть позднее в этой же функции будут встречаться государства Восточной Европы, особенно Польша уменьшается до немецких размеров, Австрия уменьшенная до немецких размеров, а также маленькие европейские государства вроде Бельгии, и Нидерландов. Подаётся как модель буржуазной страны, осколок Российской империи, сохранивший все курьезы и минусы старой имперской жизни. Игрушечность не в самом дележность, основной мотив описания. Уничижительное отношение к Латвии и к другим маленьким странам связано, во-первых, с тем, что все они немного лет отста- намного лет отстали от авангарда человечества, во-вторых, всх зависимой ролью в европейской политике. Они не игроки, они лакеи той или иной большой страны или мирового империализма в целом. Путешественник из советской страны оказывается единственным реальностью, единственной реальностью внутри карточного домика рижской демократии. Он Гулливер в стране репеутов. Позиция советского путешественника каким образом сама по себе несёт вызов. Гулливеру достаточно пошевелить пальцем, чтобы разрушить картон. Часто путешественник рассматривает маленькие государства как барьеры, расставленные на его пути. Понятие прихожей и виза тесно связаны в сознании советских авторов. Именно в Риге первые путешественники в Европу ожидали виз и не всегда их получают. Первый настоящий европейский страны путешественник считает Германию основным основным европейского партнёра Советской России, начиная с 1922 года. Например, в стихотворении Маяковского Германия 1922-1923. Москва-Кёнигсберг 1923. Кино Кино по ветру 1923. Нордерней 1923 уже, 1923 солидарность, 1923 революция, Der Berlin 1924 наложенных на очерк Мяковского сегодняшний Берлин 1923 немецкие очерки Ильи Оренбург 1122 1924 очерки СБ члена современного Берлин ямолетные впечатления книги ВГ Лидина морской сквозняк по многим признакам близки тревелогу ряд сочинений А Белого писем А Н Толстого напоминающих по форме очерки книги РБ Гуля жизнь на фукса в книге В. Б. Акушнера 103 дня на западе, и не к тех других тревеллогов прослеживается отношение советского путешественника, русского эмигранта, рассматриваемого вроде путешественника, как предложила предположено ГАТиме в Германии. Выводы сделаны при анализе перечисленных литературных текстов, проверены проверены при помощи полит... политико-агитационных статей, соседствующих стол... в толстых журналах с художественными произведениями. Среди авторов статей такого рода видны политические деятельности – Эл Троцкий, Газиновьев и Майский и другие. Восприятию Берлина и Германии посвящены разделы послевоенной Европы, восприятие Маяковского формы агитационной поэзии и берлинский очерк как переходный жанр. Маяковского можно назвать пионером советского traveloga. Он намечает маршрут поездок, легко и свободно оперирует идеологическими значениями, находя для них удобную поэтическую форму. Бердинский очерк, напротив, ориентирован на предшествующие литературные традиции, осмысляет современные процессы в свете книги Освальда Шпенглера Закат Европы. В жанре бердинского очерка работают как эмигранты, в том числе и временные эмигранты, стремящиеся к возвращению в СССР. так и советские путешественники. Тем интереснее, что оценка Берлина во всех этих текстах близки и сопоставит. В 1923-1922 годах Берлин, по мнению советских писателей, должен стать вторым Петроградом, следующей европейской столицей, вершающей социалистическую революцию. Особо звучит в этом контексте тема Гамбурга, Бавария и Мюнхен уже почти не упоминаются. Сдвигающаяся революция центральная тема практически всех немецких стихотворений. Иногда революция становится вполне осязаемой при помощи развёрнутой метафоры, как в стихотворении "Нордерней". Иногда она воспринимается неотвратимым поточным теоретическим признаком уже солидарность. Прилинский очер ориентирован на традиции петербургского текста и воспринимает Берлин как неудачную замену Петербурга это город, потерявший лицо после войны и революции. В середине 1920-х годов настроение путешественников меняется. Речь идет уже о восстановлении нормальной жизни в Берлине. Мейковский предлагает в диалоге мы два Берлина, который в дальнейшем станет канвой для описания патриотического горда. В сочинении о черкесках, о черкесках, посетивших посетивших Берлин и проживавших в нём в 1924-1926 годах, РБ Гуль, Б Акушная и, и другие представляют Берлин как локус ультрасовременной техники, город с идеальной организацией транспорта, город упорного труда и поразительно промышленных достижений. Конечная цель советского агитационного путешественника – Париж. Первые описания Парижа, сделанные советскими путешественниками, проанализированы в разделе «Первые шаги по континенту», поэтический дневник Маяковского. В самом начале 1920-х годов французская столица воспринимается столицей буржуазного мира, анти-Москвой и анти-Петроградом. В стихотворении "Париж", "Разговорчики" Сейфель в Эйфелевой башне и серии очерков о Париже, созданные Маяковским в 1923 году, акцентируют основную идеал идею так называемый город светоч, закоснелый во всяком старье, не зная ничего нового, ни в жизни, ни в искусстве. Парижская техника аллегорически воплощает в, в воплощённой Эйфелевой башне должна уйти в советскую страну, где растёт и крепнет новая жизнь, где бурлят новые идеи, как и в текстах о Германии путешественник предветит революцию, но не сейчас, а в будущем, не в прямом смысле, а в... аметаморфиче, метафорически используют традиционный для 1920-х годов и уже отработанный в немецких стихотворениях сюжет восстания вещей. В середине 1920-х годов советский Тревелок меняется нет меняет по отношению к Парижу. Меняется отношение к Парижу. Этот процесс подробно отслеживается в разделе Жить и умереть в Париже. Парижские циклы Майковского. В конце 1924 -го года были установлены дипломатические отношения между СССР и Францией. Советский полпред Красин занял бывшее русское посольство на улице Гренель. Роль полпреда стиха отныне потеряла важность. Советский литератор последние новости с Иронией рассказывали о том, что как Маяковского по ошибке не впустили в советское посольство в день приезда Красина. Вынужден искать новую роль. Теперь он путешествует как частное лицо. В позиции частного лица находят литературное воплощение в цикле «Стихотворение Парижа», опубликованном Маяковским в 1925 году. Одновременно в травелоге Маяковского... формируется новое видение Парижа не столицы враждебной капиталистической страны, а столицы государства-партнёра СССР, города, хранящего традиции коммуны и близкого по духу. Текст цикла Париж подробно проанализирован в диссертации. Поэтика и идеология в нём взаимосвязаны. Первый стихотворение цикла "Еду" завершается циклом "Прощанием". Это обрамление из обычных человеческих чувств Но стихотворных официальных речей, не стихотворных официальных речей, как было раньше, с самого начала создает камерную атмосферу частной поездки. Если прежде поэт был один на один с рабочим классом Германии или Эйфелевой башней, то теперь появляются аб абресы спутников. Спутники демонстрируют пошлость буржуазного мира, а советский поэт возвышается над ними. Традиционная формула «2 Парижа», используемая в тексте, не похожа на формулу «2 Берлина». Первый Париж у Меяковского это как обычно Париж официальный. Другим же Париж оказывается не город рабочих, как можно было бы предположить, а просто городской пейзаж, который не зависит от политического режима. Париж становится готовый Париж готовый город будущего. И этим он похож на Москву, семантическая рифмовка. Париж и Москва завершают последнее стихотворение циклом. Уподобление Парижа Москва снимает табу, и в тех оwebdriverниях начинают поступать картины французской столицы, превратившись из полупреда стиха в просто поэта. Куниковский и получил возможность смотреть и видеть. Однако обычное туристическое восхищение нередко перебивается рудиментами полупредаства. Особенно интересна архитектоника сектора Версаль. в части иронической, извиняющейся за восхищение красотищей голос поэта вторгается другой голос простого советского человека миллионами гло... миллионными глазами, которого символически взирает поэт. Маяковский находит путешественнику новую роль служить заместителем массового советского туриста, которому в силу объективных причин нельзя посетить столицы Запада. По... Поэтика осмотра Версаля становится бесконечным метонимическим замещением. Поэт замещает советских граждан, советские граждане французских революционеров прошлого и так далее. Такое усложнение точки зрения вследствие новой роли лирического героя, даже будучи частным лицом, он представляет страну, всех частных лиц СССР. Поэтика замещения переходит в поэтику недоговорок. Вместо вместо призыва к революции Поэт просто напоминает французским рабочим, что советский рабочий их союзник и сотворёнье ЖАРС. Вместо обвинений в капитализме, новой задачей Травилога становится дискредитация миграции, техтворение прощание кафе, демонстрирует, как пошлы, как пошлы русские, перебравшиеся в Париж. Именно эмигрант становится воплощением старья. Эту функцию ещё недавно выполнил Лувр. Париж московского уводит в Париж Маяковского, уводит в траве... уводит Травелок от прежней пропагандистской линии и направляет его в иную сторону, предлагая советскому читателю оправдание. Париж поэт получает оправдание для трусического взгляда на город. Этот идеологический поворот станет началом нового этапа советских путешествий. Поэт доказывает, что туризм вовсе не означает отказа от пропаганды. Пропаганда может быть само присутствие советского человека на Западе. В этот поворот включаются другие другие лефовцы, отправляющиеся в Европу вслед за Маяковским. Подробный анализ книги Б. Акушинэра 103 дня на западе 1924-1926. завершает вторую главу, раздел Нордэкспресс путешествия Б. Акушинэра. В книге нет ни нигра ниграна ни прямой пропагандистской риторики. Она блестяще усваивает технику дипломатического намёка на едином Маяковским в Париже. Она уже погружена в застывшее время, нарождающееся соцреализма, на сове... на соответствующее реальному времени путешествие, показательно противоречие заголовков и подзаголовка. Однако перевешивают сила тяну тянущие силы тянущие книгу Кушнера назад в эпоху формирования жанра. Это лефовский прагматизм, увлечение литературой факта. Это деловитость и официальность путешественника и исполнение государственно назначимой задачи по изучению европейского транспорта. Транспорт, по мнению Кушнера, один из главных уроков, которые Запад может преподать в СССР. Но главное, все это та же экспортная коммуникация, организующая тревелог. Несмотря на импорт технических идей, на первом месте – По прежнему экспорт классовой теории. Новые социальные организации, зафиксировав в двух коротких главах незначительность Леметрова и транзитные страны, Кушнер подробнейшим образом описывает Берлин. Описание начинается с той точки, на которой завершился берлинский очерк. Берлин уже вполне оправившийся от разрухи, заполненный автомобилями с светской рекламой, становится город городом будущего, аналогом Парижа. это самый современный капиталистический город, капиталистический город вообще. Бестяще организованный городской транспорт вызывает восхищение повествователя. Берлин для него не макет, как для Ленинбурга, а грандиозный выставочный комплекс. В этот город переносятся все признаки технического совершенства западной цивилизации, например, метро, о котором и раньше рассказывали с восхищением, но в парижских травелогах А берлинская городская железная дорога наземная подземная оказывается много лучше парижского метро. Интересно, что в термиологии Кушнера весьма содержательным и описательным по преимуществу сохраняются все прежние идеологические интенции, но теперь приходится убирать их под текст, за задрапировать тропами, ограничивать намёками. Антитеза роскошный Вестен Скромные рабочие районы попрежнему обязательны. Восстановление Германии смыслоно как заслуга немецкого пролетариата, с паршиво-сторону гирейческим трудом. Демонтаж военной промышленности воспринят не как средство Версальского договора, а как жест доброй воли немецких трудящихся, не желающих воевать с Советской Россией. Также внимательно к городской жилестой дороге Берлина рассматривает путешественник Гамбургский порт, одно из величайших по его мнению достижений цивилизации это музей техники будущего человеческого гения. Париж для Кушнера музей XIX века, центр Европы у него явно сдвинут в сторону Берлина. Кушнер, как и Маяковский, начинает с Эйфелевой башни, но оценивает её по-другому с точки зрения лефовского функционализма. Анархитектурная бессмыслица – символ буржуарной пошлости. Пошлость в капиталистической столице демо... – доминирующий мотив всего описания Парижа. Принципиальный прием иронического снижения в описаниях практически всех достопримечательностей. В отличие от трудовой Германии, парижский пролетариат почти совсем не показан. На улице города Комуны развлекаются буржуа. Характерен эпит... эпатажный прием в рассказе о Буржуа. Монмартри, знаменитый район, подавляется международным settlement'ом в портах Китая. Париж и Франция потеряли и финансовую самостоятельность, и собственное лицо. В 1928 году травилок Бориса Кушнера выглядит архаичным. Он по-прежнему ориентирован на европейскую ось с первых советских лет, где зло расположено на западе, а правда на востоке. Чем дальше продвигается на запад путешественник, тем больше мерзости и неправды он видит. Последняя глава путешествия Норд-экспресс – это скоростное возвращение в Москву, переправленное восхищением скоростью Европейского экспресса. Поезда соединяют страны, Северный экспресс создаёт европейское единство. В финале книги встаёт видение единых и социализм и железнодорожных линий Евразии. Это грандиозная мечта, достойная кремлёвских мечтателей 1918 года, в 1928 году кажется старомодной и наивной, несозвучной даже лефовской прагматичности, не говоря о требованиях эпохи. Перманентная эволюция и мечта о скором уничтожении границ сменились идеей существования двух экономических систем. Построение социализма в капиталистическом окружении – это самое агитационное путешествие из всех, созданных в 1920-е годы. Однако травелок новой эпохи пойдет не за Кушнером, а за Маяковскими, бо Маяковский предлагает новый путь – поэтическое соединение церкви. прежнюю идеологию с новой. Советские писатели сосредоточивают своё внимание на Париже как центре западного мира, второй западной Москвы в ожидании победы социализма уже не в Германии, а во Франции.